Бава вынул из телефона симку, сунул в картонный стаканчик из-под только что допитого кофе и выкинул в мусорку. Сам аппарат он намеревался выбросить в другом месте. Потраченная сотня была небольшой платой за то, чтобы наконец избавиться от страха разоблачения. Теперь надо было придумать, как поступить с Вероникой. Оставалось уповать на то, что торпеды клюнули на приманку. Возможно, они даже поручат кому-нибудь проверить эту информацию. Пава было все равно уберу Томаса по дороге в порт, на пароме или уже на материке. Конечно, предпочтительнее были последние два варианта и хотелось надеяться, что на этот раз байкеры сработают так, что тело не найдется. Кто-то у них явно умел подчищать концы, раз полиция не узнала ни о смерти Нисканина, ни о ранении бегемота, хоть авария и произошла на дороге общего пользования. Всплывет ли когда-нибудь труп Нисканина? Или его утопили успешнее, чем Томаса? Пава почти сумел убедить себя в том, что за рулём Форда находился не он, а Томас, что Вероника действительно хочет умереть, потому что любовник бросает её. Впрочем, он и не стал бы продолжать отношения с такой женщиной, слишком зависимой, слишком эмоциональной. Он такими уже пресытился. Спускаясь в метро, Пава ощутил лёгкую ностальгию по ним. На этот раз ему чертовски не повезло. Вагон оказался полон голдящих детсадовцев. Пусть только попробуют наступить на ногу. Павел улев нёсе бландинисти воспитательнице, словно отец года. Сегодня нельзя показывать злость. На работе ему было трудно сосредоточиться, всё раздражало. Обычно он оставался спокойным в любой ситуации. Правда, раньше Павел никогда не собирался убивать любовницу. Возможно, это было уважительной причиной для задержки с отчётом, но шефу об этом не скажешь. Он рассматривал подъёмный кран в окне. В магазин интерьеров было два входа. один с улицы другой со двора за воротами с кодовым замком кот он знал над уличной дверью и в помещении были камеры но что насчёт задней двери он никак не мог вспомнить что скажет вероника если он попросит её отключить камеру там могут оказаться и другие и потом кто-то может увидеть как он входит через заднюю дверь это жилое здание было остро необходимо довести дело до конца Томасу едет завтра, Вероника может отойти в мир иной уже сегодня. Всё закончится, а его жизнь, на которую одним весенним вечером внезапно упала тень, продолжится. Он уже думал, что вышел из воды сухим. Это в первые дни он вздрагивал от каждого уведомления в входящих письмах и от звонков с неизвестных номеров, а при виде полицейской машины у него поднималось давление. Но вскоре это прошло, когда стало ясно, что смертельная авария не получила огласки. Теперь ему предстояло привыкать думать в ином ключе. Я ни в чём не виновен, мне ничто не угрожает. К убийству Томаса я не причастен. Хоч мне знать, во что мой друг вляпался в ракостраде. Изучайте делишки его дяди. Может, он перешёл дорогу местной мафии, а у той связи с торпедами. К сожалению, больше ничем помочь не могу. Наши с Томасом отношения испортились после отмены его свадьбы. Тут он переборщил. Я пытался убедить лучшего друга, что нельзя бросать невесту, но тот, извиняюсь за выражение, вделался. У него всегда были проблемы с женщинами. Продолжать воображаемый разговор с констеблем Пава мог бесконечно. Для него это было своего рода психотерапия. Но сегодня ему предстояло справиться с гораздо большими трудностями. Он заставил себя заняться работой, чтобы потом никто не вспомнил, что в этот день в его поведении было нечто странное. Мысли его по-женски разделились. Мозг уподобился муравейнику. Одна половина самозабвенно корпела над коммерческим предложением, будто вокруг ничего больше не существует, другая перебирала разные способы сдать Веронику в архив отработанных проектов. В магазине интерьеров были тяжёлые рулоны обоев и занавесок, что если уронить такой Веронике на голову? Слишком ненадежно. А если замаскироваться и зарезать её канцелярским ножом под видом ограбления? Тот уровень риска после предварительного анализа прямо так и зашкаливал. Блин, он ведь законопослушный гражданин и не привык планировать подобное. А если всё же вынудить Торпед разделаться с Вероникой? Но те уже один раз облажались. Доверять я могу лишь себе, и в этом деле лучше кандидатуры не найти, думал Пава. Он вспомнил ночь пару лет назад, когда вновь случилось то, чего он так боялся все юношеские годы. Женщины боятся насильников, но редко получают от незнакомцев по лицу. Это удел мужчин, что бы там ни говорили клоуны о равноправии. Хуже боли было унижение, ощущение собственной слабости. Ты снова был побеждён, у тебя не хватило сил сопротивляться. Ты был словно женственный гомикс с маленьким членом, но на самом деле ты не такой. В этот раз ты справишься. Никогда в жизни Томас Лупа не видел столько боровиков. Тётя Кристина была бы от них в восторге. Нарезала бы на маленькие симпатичные кусочки не толще листа бумаги, полила бы оливковым маслом, посолила, посыпала натёртым пармезаном, получилось бы карпаччо ди поричини. Но у Айна явно была другая задумка. Она несла две полные корзины. У Томаса в руках были запасные пакеты. В один Айна складывала млечники, в другой лисички. Женщина шла по лесу без опаски, стряхивала с лица паутину, сбрасывала с шеи лосиных клещей и доставала из корзин улиток, не обращая внимания на слизь. В косичке застряла сухая сосновая хвоя. Уместно ли будет помочь тряхнуться? Чутье подсказывало Томасу, что не стоит прикасаться к Кайне без разрешения. Он помнил о том, что она пережила. В прессе не упоминалось, изнасиловал ли ее Тура Нисканин и пытался ли задушить. Видела ли она смерть подруги? Гедя сзади Томас наблюдал, как плечи Айна напрягаются под тяжестью корзин. Он подумал о Бэрри. Эта женщина доверяла ему, согласилась выйти замуж, разделить с ним свою жизнь, а он своего обещания не сдержал. В Италии забыть о случившемся будет проще, но здесь всё это не выходило из головы. Попытка утопить представлялась наказанием за то, что он сделал с Эри. Они познакомились на интенсивных курсах итальянского, который Томас вёл в летнем университете. Надо было как-то зарабатывать на хлеб. Академические занятия постоянного дохода не приносили. Летом Эрия с подругой собирались в Италию и хотели подготовиться к поездке, тем более у Эрийной семьи был итальянский ресторан. В итоге Томас оказался их гидом по Риму. Мири, подруга Эрии, была от этого не в восторге, но Эрия привыкла добиваться своего. Эрия знала, где живут дядя Ромала с тётей Кристиной. Пару раз она бывала в Рокастради. Она наверняка удалила их совместные фотографии и воспоминания из Фейсбука, но страницы подруг контролировать не могла. Если торпеды станут для Эрьи шансом отомстить, то через нее они вполне могут узнать его местонахождение. Но байкеры не знают, что он жив. Когда они вышли из леса на берег, странное чувство охватило Томаса. У него забилось сердце и перехватило дыхание, словно он вновь боролся за жизнь в водах озера. После похода по лесу он был весь в поту, Капли катились по лбу, шее и спине. Тело будто превратилось в дождевую тучу. Он ощутил опасность настолько отчетливо, что остановился и стал осматриваться по сторонам. Не слышно ли шума машины или урчания мотоцикла? Не мелькнет ли где кулак, финка или обрез? Но все кругом оставалось безмятежным. Поверхность озера мелко рябила, а на том берегу не было видно даже чаек. Томас пошатнулся. Айна почувствовала, что он отстал и обернулась. «Что такое?» Тебе плохо? Томас опустил пакеты на землю и стал искать дерево, к которому можно прислониться. Могло ли вколотое вещество дать о себе знать спустя много дней? Он обессиленно опустился на четвереньки. Айна бросила свою ношу и подбежала к нему, присела на колени рядом, нащупала на шее пульс. У тебя пульс по 200. Ты ведь не пробовал грибы, которые я велела не трогать? Конечно, нет. Это просто что-то. Озеро заребило сильнее. Зыбь окружала Томаса, он в ноф оказался на глубине, изрешечённый пулями. Его кровь смешивалась с водой, вскоре в жилах не останется ни капли. Айна уже переживала это состояние. Когда случился приступ паники, она думала, что умрёт, даже хотела этого, только бы этот ужас закончился. В корзине лежал пустой бумажный пакет, заготовленный для слизняков, а Айна открыла его и подала Томасу: "Дыши сюда. Глубже вдох. Спокойно. Я буду дышать с тобой". Многие годы ей помогали другие люди, и теперь для неё было необычно, что приятно оказаться в роли того, кто помогает сам. Это было похоже на роды, в которых люди поменялись полами. Потихоньку Томас пришёл в себя, сердцебиение успокоилось, пот высох. Дыхание вновь стало ровным, но лицо оставалось бледным, пока они не добрались до дома. "Не пойму, что это было", сказал он с удивлением, открывая дверь. "Кто-то прошёл по твоей могиле?" подумала Айна. Она частенько говорила так про себя, когда какая-нибудь мелочь напоминала ей о Мини. Песня, которую они любили слушать вместе. Одежда, как у подругиной Барби, усы, как у. Она научилась контролировать эмоции. Нисконин не будет преследовать её до конца жизни. Жаль, она не могла открыть это Томасу, сказать, что ужас можно преодолеть. Вместо этого она принялась разбирать, нарезать и ошпаривать грибы. Томас помогал, обустроил в сауне сушилку, развёл огонь. Заморосило. Черепаха захотела в дом. С величественным видом она вскарабкалась по ступенькам крыльца и словно здоровось столкнулась в чёрную кошку. Айна старалась не сравнивать Томаса с черепахой. Тот похвалил её ризотто с грибами, такой бы и тёте Кристине понравилось. Сбор винограда начнётся в конце сентября, а август время оливок. Не хочет ли Айна как-нибудь съездить с ним в Италию? Это было вежливое предложение, позволявшее избежать более серьёзных вопросов. Слова как ворота к другим словам. Иногда открывается то, что хочешь услышать, а иногда они заводят в тупик. Молчание вовсе не обязательно означало, что ворота закрыты, и теперь оно его особенно пугало. Айна рассматривала руки Томаса. Пальцы у него были длинные и даже несколько по-женски изящные. Следов кольца на левом безымянном не осталось. Заглянула она и на правую руку, поскольку не знала, был ли Томас католиком, как его отец. А если был, то на каком пальце у них принято носить обручальное кольцо. Она задумалась о Берри и увидела какую-то иронию в том, что мать показала ей страницу Фейсбука с историей бывшей невесты Томаса. Развить эту мысль она не решилась. Томас вспоминал, как Айна дышал одновременно с ним, пока его дыхание не успокоилось. Он очень хотел спросить её о ту ронисконии. но не смел. Скоро Томас уедет, а вместе с ним всё то, что вернулось в жизнь Айна. По крайней мере, он хотел в это верить, но у него не получалось. Они разошлись спать по своим кроватям, по разным помещениям. Дверь в комнату была закрыта, но ночью её приоткрыла рыжая, захотевшая полежать с хозяйкой. Утром Томас проснулся и увидел женскую ногу, высунувшуюся из-под одеяла. И кrop покрывали рыжие волоски. И Айна представилась ему шмыгающим по мху лесным зверьком. Можно было встать и, как рыжий, устроиться рядом, но он не осмелился и долго ворочался, прежде чем снова уснуть.